Глава 6 Там, где кончается мост. Когда мы встретились, я заметила шрамы. Я заметила их не сразу, завораженной энергией этой приятной женщины приблизительно моего возраста. Ее муж, приветливый офицер полиции, здороваясь, крепко пожал мне руку. Уже потом, когда мы сели и начали беседовать, я заметила следы заживших ран на шее в том месте, где когда-то были вставлены трахеостомическая трубка и катетер, по которому кровь из внутренней еремной вены текла в аппарат, стоявший возле больничной койки. Других шрамов я не видела до тех пор, пока Синдия Скрибнер не подняла рубашку, показав в разгар беседы свой живот. Там были рубцы от разрезов, сделанных хирургами, которые останавливали внутреннее кровотечение. Бледный шрам имел зубчатую форму, как будто живот вскрывали в одном и том же месте несколько раз. На грудной клетке и верхней части живота были другие отметины. Свидетельство вмешательств по поводу другого кровотечения и коллапса легкого. Тонкий шрам проходил под молочными железами. След операции, в ходе которой легкие Синди заменили легкими женщины, которая была моложе ее, но умерла. Не знаю, с чего следует начать историю Синди. В некотором смысле все началось с медицинского устройства. Именно благодаря ему я познакомилась с Синди. Этот аппарат поддерживал в ней жизнь, пока она ожидала пересадку легких. Из всех медицинских технологий, которыми мы пользовались в больнице, именно это производило на меня самое сильное впечатление. Даже само название «экстракорпоральная мембранная оксигенация» или «ЭКМО» было футуристическим и напоминало отрывок из научно-фантастического романа, ставшей реальностью. Темная венозная кровь поступает по крупному катетеру из тела пациента, насыщается в аппарате кислородом, становится алой и возвращается по другому катетеру. Пациент жив и находится в ясном сознании, но жизнь эта зависит от работы устройства, и такой больной не может покинуть отделение интенсивной терапии. Он проводит так дни, недели, а иногда и месяцы, в ожидании трансплантата, все время находясь под угрозой возникновения осложнений. Как сказал мне один знакомый хирург, из всего, что мы делаем с людьми, эта процедура больше всего напоминает дамоклов меч. Хотя сегодня эта методика находится на переднем крае, я слышала, что уже через несколько лет ЭКМО станет рутинной процедурой в отделениях интенсивной терапии. И мне захотелось узнать некоторые детали. Например, как проводит свое время находящийся в ясном сознании человек, прикованный к аппарату ЭКМО. Когда дни на ЭКМО складываются в недели, начинает ли это восприниматься как жизнь? Или больной отсчитывает часы до окончания этого чистилища? Что, если пациент ждет трансплантации, но она не осуществляется? Можно ли до конца жизни находиться в уит? И если нет, то какая альтернатива? Все эти вопросы и привели меня к Синди. Я могла бы начать с рассказа о ней, лежавшей на больничной койке. Или с ее мужа Дерика, который лихорадочно переключал телевизионные каналы, стараясь заглушить страх. Я могла бы начать с катетеров, трубок и стука деталей аппарата ЭКМО. Но, пожалуй, следует начать с первых симптомов, которые появились лет десять назад. Я представляю себе молодую медсестру, мать двоих детей, беременную в третий раз вероятно она была так занята своими семейными обязанностями что не обращала внимания на сухой кашель который возникал из-за ощущения першения в горле сначала это слегка раздражало и только но когда кашель стал будить ее по ночам а по утрам достигал такой силы и продолжительности что вызывал тошноту и рвоту синди обратилась к врачу доктор прописал ингаляции и посоветовал сделать рентген если ингаляции не помогут Однако делать рентген было рискованно из-за беременности. И, в конце концов, это всего лишь кашель. Подруга предположила, что он может быть как-то связан с беременностью и после родов исчезнет сам собой. Синди очень на это рассчитывала. Однако ребенок родился, а кашель так и не прошел. К тому моменту он продолжался уже несколько месяцев, и врач все же настоял на рентгенологическом исследовании грудной клетки. Через пару дней в квартире Синди зазвонил телефон. Она не слишком внимательно слушала, что говорил доктор, потому что едва удерживала трубку, пытаясь при этом не уронить с колен младенца. И старшие дочери верещали, требуя внимания. Но тут слова врача заставили ее отключиться от окружающего. «Синди. Рентгенолог увидел на снимке патологию. Вам следует обратиться к пульмонологу». Синди старалась сохранять спокойствие, даже когда специалист объяснял, что ей показана бронхоскопия – то есть введение под наркозом гибкой трубки с камерой через горло и трахею и взятие кусочка легочной ткани. «Все выглядит нормально», — сказал врач после процедуры. И хотя кашель никуда не делся, настроение Синди улучшилось. Она все время повторяла ободряющие слова врачей, убеждая себя, что кашель пройдет, все наладится и будет как прежде. Но кашель не проходила во время следующей беременности и после того, как Синди родила четвертого ребенка. Иногда, бегая с дочерями, она отмечала, что дыхание становится неровным и прерывистым, а сердце начинает сильно биться. Тем не менее, Синди старалась не поддаваться страху, пока однажды утром ей не показалось, что в комнате не хватает воздуха. В то время Синди уже работала и, придя в больницу, приложила к пальцу пульсоксиметр, чтобы оценить содержание кислорода в крови. Она увидела показатель и не поверила своим глазам. Дрожащими руками Синди набрала номер своего врача, который вскоре направил ее на углубленное обследование в Бостон. Там и был поставлен точный диагноз идиопатический легочный фиброз, ИЛФ, который приводит к замещению легочной ткани фиброзным рубцом. Причина этой болезни неизвестна. Это не рак легких, но прогноз не лучше. Сидя в кабинете бостонского специалиста, Синди и Дерек слушали его слова, но едва понимали их смысл. Это было что-то непредставимое. Лечение не существует. половина больных умирает менее, чем через пять лет после установления диагноза. единственный способ продлить жизнь- пересадка легких. Синди даже не слышала прежде о легочном фиброзе, но врач говорил, что эта болезнь ее убьет. Сама Синди потеряла родителей очень рано и хорошо помнила свои скитания по родственникам и понимала только одно — надо защитить своих детей от такой участи. Поэтому, когда врач упомянул трансплантацию легких, она, несмотря на весь свой страх, несмотря на хрупкость надежды, ухватилась за нее, как утопающий за соломинку. Начинается ли эта история здесь, в день, когда все изменилось? Или начать надо с палаты, в которой Синди лежала, прикованная к устройству, которое могло спасти ей жизнь или, наоборот, отнять ее? Может быть, эта история началась позже, в тот день, когда хирурги пересадили ей донорские легкие. Выбор точки отсчета произволен, он только задает рамки, в которых рассказ становится связанной историей. История Синди не только об экстракорпоральной мембранной оксигенации, как я поначалу думала, а еще и о том, каково быть смертельно больной матерью четверых детей или даже о том, что это значит — жить с донорскими легкими. Пожалуй, я просто расскажу историю Синди так, как она сама представила ее мне в день нашей встречи. Первый шрам, тот, что расположен чуть ниже того места, где находятся голосовые связки, след от трахеостомической трубки. После установления диагноза время не помчалось с умопомрачительной быстротой, как ожидала Синди, а наоборот, потянулась удручающе медленно. Теперь жизнь состояла из посещений врачей, сдачи анализов и бесконечного ожидания. Дерек, Стараясь поддержать жену, продолжал шутить и надеяться на лучшее. Даже когда врачи сказали Синди, что ей необходимо дышать кислородом в течение дня. Синди вежливо улыбалась, но на деле это удручало. Она пыталась сохранять позитивный настрой. Но это было сложно со всеми этими любопытными взглядами всякий раз, когда она шла по улице с кислородным баллоном и четырьмя детьми в придачу. Она не хотела пугать своих девочек непонятным медицинским оборудованием. Но еще больше она не хотела просить помощи в выполнении таких элементарных вещей, как мытье посуды, уборка пыли или игра с дочерями. А еще постоянно приходилось ждать. Сначала ждать очереди на внесение в список кандидатов на пересадку. А в течение этого времени постоянные осмотры и изнурительные обследования одно за другим. После внесения в список началось ожидание вызова. А его все не было. Бостон известен длительным ожиданием трансплантаций. К тому же у Синди была редкая группа крови, и найти подходящего донора было нелегко. Месяцы складывались в годы. Мало того, что Синди была привязана к кислородной маске, она теперь стала хуже дышать, потому что процесс в легких неумолимо развивался. Синди утратила надежду и смирилась с судьбой. Она перестала сидеть возле телефона и уже не вскакивала каждый раз, когда он звонил. Она сдалась и перестала ждать трансплантацию. Хорошо понимая, что ее здоровье отныне будет только ухудшаться, Синди решила, что будет настолько активно участвовать в жизни семьи, насколько позволит ее состояние. Так и на День матери, через несколько лет после установления диагноза, Синди заставила себя пойти на футбольный матч, в котором участвовали ее дочери. Несмотря на сильную пульсирующую головную боль, она досмотрела матч до конца, Но потом сказала Дереку, что в голове у нее сплошной туман, и единственное, чего она хочет, это спать. Кашель и одышка уже стали привычными, но эти симптомы отличались. Что-то было не так. Не в силах унять тревогу, Синди и Дерек сели в машину и поехали знакомым путем в Бостон. Было уже поздно, когда они пришли в отделение скорой помощи, и прошло еще несколько часов, прежде чем Синди положили в одно из общих отделений. Время ползло ужасно медленно, и Синди отправила Дерека домой, сказав, что она неплохо себя чувствует и уверена, что все будет нормально. Синди этого не помнит, но через некоторое время после отъезда мужа у нее остановилось дыхание. Врачи бросились к ней, и так как не смогли заставить ее дышать самостоятельно, выполнили интубацию трахеи и начали искусственную вентиляцию легких. Позвонили Дереку, который с полпути развернул машину. Повезло, что не случилось аварии. И помчался назад, в больницу. Именно тогда, как вспоминает Дерек, начался настоящий ад. Ему сказали, что голова у Синди болела, так как в крови повысилось содержание углекислого газа. Это же состояние, называемое гиперкапнией, вызвало и ощущение спутанности сознания ранее. Когда же уровень двуокиси углерода в крови достиг опасного уровня, дыхание Синди замедлилось, а затем и вовсе остановилась. Теперь все изменилось. Последние проблески нормальной жизни остались в прошлом. В УИД врачи пытались в течение нескольких дней вернуть Синди, способность самостоятельно дышать, но все усилия были тщетными. Легкие были слишком сильно поражены фиброзом. Врачи предложили Дереку подписать согласие на трахеостомию и установление трахеостомической трубки. Он поставил свою подпись под документом без всяких раздумий. Он был сильно напуган, но доверял врачам и хотел, чтобы они сделали все возможное для спасения жизни его жены. Он бы одобрил любое их решение, они могли даже не спрашивать его согласия. После трахеостомии Синди медленно пришла в себя. Сначала она пребывала в бреду, ей казалось, что в ее кровати кричат какие-то дети, что с потолка льёт дождь, а ее муж изменяет ей с медсестрами. Когда сознание прояснилось а действие седативных лекарств ослабло, Синди увидела кошмары нового рода. Из ее шеи торчала трубка, соединявшая ее с аппаратом ИВЛ. И постепенно Синди стало все ясно. Когда-то она ухаживала за пациентами с трахеостомическими трубками. И вот теперь, пока она была без сознания, она сама превратилась в такого пациента. Синди не могла говорить и была слишком слаба, чтобы писать. Она пала духом, и страшно злилась на Дерека за согласие на операцию, превратившую ее в беспомощную куклу. Но она не стала ему об этом сообщать. Она хорошо его знала и понимала, что за внешней сдержанностью офицера полиции он прячет растерянность и панику. Она и сама старалась не показывать свой страх. Кроме того, Дереку не предложили никакой альтернативы. Синди держала свои мысли при себе и ждала. Слово «ожидание», по мнению многих людей, подразумевает нечто статичное. Но для Синди оно ассоциировалось с хождением по туго натянутому канату над пропастью, когда малейшее неудачное движение грозит бедой. Когда она ждала, в то время как Дерек и дети готовились к ее возвращению домой с трахеостомической трубкой и аппаратом, у нее началась лихорадка. Потребность в кислороде резко возросла. Синди снова перевели в отделение интенсивной терапии, где врачи собрались на экстренный консилиум. Движения их были быстрыми, фразы короткими, никто не шутил. Дерек в страшном волнении мерил шагами коридор перед дверью в Время тянулось невыносимо медленно. Наконец к Дереку вышел врач Филипп Кэмп. Мощный и крепкий мужчина. Доктор Кэмп был не только хирургом-трансплантологом, но и подполковником ВВС США. Он демонстрировал уверенность человека, который в этой жизни видел все. Легко могу представить, как он отвел Дерека в маленькую переговорную с пластиковыми стульями, где многие родственники пациентов слышали плохие новости, и рассказал, что такое экстракорпоральная мембранная оксигенация, или ЭКМО. Даже при самых высоких значениях параметров искусственной вентиляции легких Кислород в крови Синди продолжал угрожающе падать. Доктор Кэмп сказал, что если Дерек даст свое согласие, то врачи установят два катетера в самые крупные вены Синди, во внутреннюю еремную и в бедренную. Через один катетер кровь будет покидать тело Синди и пропускаться через аппарат, который установят возле ее койки. После того, как оксигенатор, который заменит Синди легкие, сделает свое дело, насыщенная кислородом кровь вернется в организм Синди, уже по другому катетеру. Хирург сказал, что после подключения аппарата ЭКМО его жене уже не потребуется респиратор, она окончательно очнется и, возможно, сможет говорить. Если все пойдет хорошо, то, вероятно, удастся заменить катетер в бедренной вене двухпросветным катетером в еремной вене. Тогда Синди сможет ходить. А это очень важно для кандидатов на пересадку легких. Ходьба позволяет поддерживать силы, необходимые для проведения трансплантации. Обычно очень трудно решить, стоит ли начинать ЭКМО. Иногда представляется, что еще рано, так как состояние пациента позволяет обходиться без этой тяжелой процедуры, или что уже поздно, потому что болезнь зашла слишком далеко. Есть несколько строгих показаний, но все равно не просто судить о том, не является ли пациент слишком старым или слишком ослабленным для того, чтобы польза от ЭКМО перевесила возможные осложнения. Однако у лечащих врачей Синди... Никаких сомнений не было. Кроме того, имя Синди стояло в списках кандидатов на трансплантацию. И врачи стремились поддержать Синди в таком состоянии, чтобы она могла выдержать одно из самых агрессивных хирургических вмешательств. Доктор Кемп хорошо знал Синди. Он видел ее на амбулаторных приемах и был одним из тех, кто делал ей операцию, когда потребовалась срочная трахеостома. А еще он знал, как она упорно в своем намерении остаться в живых ради детей. Когда Кэмп говорит родственникам о том, что их близкому человеку показано ЭКМО, когда рассказывает о катетерах и трубках, о бесконечных санационных бронхоскопиях, он понимает, что разговаривает с людьми, переживающими тяжелейший стресс, что они едва ли многое запомнят из его объяснений. В своих разговорах с родственниками доктор Кэмп честен и при этом участлив и мягок, когда говорит о возможных последствиях вмешательства. У больного, находящегося на ЭКМО, возможно кровотечение или, наоборот, тромбозы. И то, и другое чревато серьезными осложнениями или даже смертью. В отличие от ИЖС или гемодиализа, ЭКМО не предназначено для постоянного применения. Эта процедура не может бесконечно долго замещать функцию легких. ЭКМО, объясняет доктор Кэмп, это мост. Мост соединяет одно место с другим. Это означает, что мост неизбежно заканчивается либо выздоровлением, либо трансплантацией. Поэтому, если в какой-то момент дела начинают идти не так, как надеялись врачи, и эти цели становятся недостижимыми, то доктор Кэмп и его коллеги могут принять решение о прекращении экстракорпоральной мембранной оксигенации. В тот момент ясно было только одно. Врачам надо что-то предпринять. Палату ОИД превратили в импровизированную операционную. Пришли операционные сестры со стерильными наборами инструментов, шовным и перевязочным материалом. Прикатили бестеневую лампу. В палате было мало места для операционной бригады, и на первый взгляд там царил хаос. Но как только доктор Кэмп обработал кожу на шее и в паху и сделал первый разрез, время словно замедлило свой бег. Кэмп перестал обращать внимание на окружающие и сосредоточился на своих действиях. Он не знал, доживет ли Синди до пересадки легких, но был твердо уверен, что если все пойдет так, как надо, то Экма позволит Синди выиграть то, чего без этой операции у нее не будет. Время на ожидание донорских легких. Через несколько дней Синди очнулась и поняла, что кошмар снова поменял свое обличие. Она боялась пошевелить головой, так как опасалась сместить катетер, установленный в шее, и спровоцировать кровотечение. Она не хотела двигаться вовсе, но вскоре ей объяснили, что если она не встанет и не начнет ходить, если она поддастся парализующему влиянию паники, то ее могут вычеркнуть из списка кандидатов на трансплантацию. Проблемой было даже пошевелить головой. Не представляю, каких усилий потребовал от Синди подъем. Однако, невзирая на усталость и боль, она сумела встать и и начать переставлять ноги. Ее поддерживали медсестры и инструктор по лечебной физкультуре, чтобы она не упала, не получила серьезную травму и не сломала аппарат ЭКМО, который поддерживал в ней жизнь. Она ослабла. Ей было страшно тяжело и больно. Через несколько дней, когда Синди решила, что все это уже слишком, доктор Кэмп пришел к ней в палату и сказал, что у Синди есть выбор. Либо ты сама встаешь на ноги, либо я просто заставлю тебя это сделать. Речь шла не об обычных прогулках. Доктор Кэмп понимал, как высоки ставки. Дни будут сменять друг друга, и если Синди не встанет с постели и станет слишком слабой для трансплантации или получит какие-нибудь осложнения, то ее придется исключить из списка, и тогда для нее все будет кончено. Поэтому будет ли Синди ходить по собственной воле или по чужой, но она будет. И Синди начала вставать и шагать просто из духа противоречия. Эта ежедневная ходьба стала ценой, которую она платила за призрачную надежду на освобождение. У Синди даже выработался определенный распорядок. Утром, если она хорошо себя чувствовала, то подкрашивала ресницы и накладывала тени на веки, слушая новости по радио. Медсестры мыли ей голову. Дерек проводил все дни с женой, так как его товарищи по работе отдали ему свои больничные дни, и он мог не ходить на службу. Иногда, если Синди чувствовала себя достаточно хорошо, он бегал в кофейню «Данкин-донатс» напротив и приносил Синди кофе со льдом. В течение дня к ней заглядывали другие родственники. Младшая дочь поначалу сильно пугалась и отказывалась слезать с колен сестры Синди, боясь подходить к матери. Во второй половине дня кто-нибудь из родственников или друзей привозил старших детей. Они делали в палате уроки и смотрели телевизор. Иногда Дерек надувал одноразовые перчатки, превращая их в мячики, которые дети гоняли по палате. В палате не переводилась вкусная еда, то замороженный йогурт, то консервированные оливки. Когда все уходили и Дерек с Синди оставались вдвоем, они смотрели кино, стараясь сосредоточиться на происходящем на экране. Потом Дерек садился на стул у больничной койки и ждал, когда Синди уснет. После этого он тихо, чтобы не разбудить жену, выскальзывал из палаты, отправлялся в ближайший бар и выпивал пару кружек пива, чтобы успокоить нервы. Когда недели, проведенные Синди в превратились в месяцы, граница, обычно отделяющая больных от врачей, начала стираться. Иногда это было невинное баловство. Например, однажды вечером один из врачей сходил в Волмарт И купил там огромный водяной пистолет, которым Синди удивила доктора Кэмпа во время утреннего обхода. Один раз девушка-резидент расплакалась, увидев, как младшая дочка Синди прыгает на госпитальной каталке. Девочка была так увлечена, что перестала замечать трубки, торчавшие из тела ее мамы. Анестезиолог из команды, отвечающей за Экмо, снял для Дерека номер в Бостонской гостинице, чтобы тот, Хоть раз с комфортом выспался, а не ютился на неудобной кушетке воит. Но врачи не могли дать Синди то, в чем она нуждалась больше всего, они пока не могли дать ей новые легкие. Через несколько недель после начала ЭКМО, у Синди началось кровотечение. Сначала оно случилось в животе. Хирургам потребовалось много времени, чтобы его остановить, а потом, так как больная получала антикоагулянты, разжижающие кровь вещества, для успешного проведения ЭКМО. Началось кровотечение в груди. Пришлось вскрывать грудную клетку, дренировать плевральную полость и искать источник кровотечения. Вернувшись в УИД, Синди очнулась с тяжелой головой и болью во всем теле, опухшим от перелитой в операционной жидкости. Каждый раз она была полна решимости встать с постели и начать ходить как можно скорее. Но проходило несколько дней, и кровотечение возобновлялось в каком-то другом месте. Синди и Дерек не говорили о том, что, возможно, они так и не дождутся трансплантации. Но осложнения становились чаще, и супруги поневоле думали о самом худшем. Когда Синди засыпала, Дерек лежал без сна в комнате для родственников. Он дал себе обещание, что если Синди сделают пересадку легких, то он станет идеальным мужем, не будет раздражаться и станет терпелив, Когда в комнату заходили врач или сестра, у Дерека буквально останавливалось сердце. Он замирал и ждал, боясь, что что-то случилось с его женой. Только когда врач выходил, под звук удаляющихся шагов Дерек облегченно вздыхал и на время успокаивался. Ко всем, кто навещал ее, Синди обращалась с просьбой подтвердить, что она справится. Она не хотела говорить о своем страхе или затевать разговор о том, что, возможно, она и не дождется новых легких. Она просто хотела, чтобы кто-нибудь сказал ей, что все будет хорошо. Поэтому врачи, медсестры и родные, которые слышали ее вопрос, непременно обнадеживали ее и говорили, что все будет в порядке. «Синди, ты это сделаешь. Ты справишься». Она удовлетворенно кивала, пытаясь заставить себя поверить этим словам. И на секунду ей, правда, становилось легче. Но оставшись наедине со своими мыслями, Синди не могла избавиться от страха, что легких не будет, и она никогда больше не увидит своих детей дома, а не в больничной палате. Дерек ясно видел, что, несмотря на решительный настрой Синди, несмотря на то, что она каждое утро красилась и настаивала на приходе детей, она необратимо слабела. Он знал, что кровотечения по-прежнему угрожали его жене, и каждый раз, когда ее забирали в операционную, она возвращалась оттуда с новыми дренажами и трубками. Он никогда не говорил о своих страхах Синди, но начал понимать, что дело идет к трагической развязке, и против своей воли задумывался о том, что может потерять жену. Он решил, что продаст дом, который они купили вместе с Синди, и переедет ближе к работе, чтобы видеть детей в течение дня. Но когда он начинал думать об этом, в горле вставал ком, а в груди он чувствовал такое стеснение, что казалось, сейчас его хватит инфаркт. Даже доктор Кэмп. Сохранявший до сих пор несокрушимый оптимизм, задумался о том, не дошла ли Синди до края моста, и не пора ли отказаться от курса, взятого так много недель назад. Он мог до бесконечности привозить больную в операционную, устранять очередной источник кровотечения и, скрестив пальцы, надеяться, что кровотечения больше не будет. Но надежды эти становились все более призрачными, и хирург начал сомневаться, что такая тактика отвечает интересам больной. Он говорил, Ты видишь боль, которую причиняешь человеку, и встаешь перед этой ужасной дилеммой. Что, если причиняешь боль уже не ради человека, а человеку? Мне стало казаться, что мы перешли эту черту. Смена курса означала признание того факта, что Синди может не дождаться своих легких. Это означало, что при следующем кровотечении Синди не поднимут в операционную, а будут облегчать страдания и заглушать страх. В конечном счете... Это означало прекращение ЭКМО. Мне случалось удалять интубационные трубки больным, которые не могли без них жить. Я стояла у двери палаты, переминаясь ноги на ногу, пока не прекращалось самостоятельное дыхание. И по экрану монитора не начинала ползти прямая линия. Но в тех случаях больные уже были без сознания, а смерть была неминуема. Она наступила бы в любом случае. С трубкой и без нее. В случае ЭКМО... Речь идет совсем о другом. Мы отключаем продлевающий жизнь аппарат, который перестал служить этой цели. Мы делаем это с человеком, находящимся в ясном сознании, способным полноценно общаться с миром, когда все понимают, что без этого аппарата больной умрет. Доктор Кэмп и его коллеги занимались Синди больше двух месяцев. Они каждый день видели Синди, ее детей и мужа, они сблизились, возможно, сильнее, чем следовало, «Но так уж вышло. Если вы отчуждены от пациента, то не задумываетесь о том, стоит ли пройти для него лишнюю милю», размышлял доктор Кэмп. «Но если вы сблизились с больным, то неизбежно перестаёте видеть, когда аппарат надо отключить». В канун Хэллоуина доктор Кэмп, будучи ещё дома, получил сообщение на пейджер. У Синди снова началось кровотечение. Кэмп немедленно приехал в больницу, осмотрел больную и составил план действий. В отделении интенсивной терапии, где Синди провела больше 70 дней, доктор Кэмп и его коллеги решали ее судьбу. Они могли поднять ее в операционную. Можно было открыть ей грудную клетку и остановить кровотечение, зная, что оно неизбежно возобновится. Не здесь, так в другом месте. Или можно было объяснить Синди и Дереку, что врачи перешли за грань возможного и пришла пора остановиться. Несмотря на свои колебания, доктор Кэмп все же заказал операционную. Он позвонил Дереку и сказал, что попытается остановить кровотечение, но, видимо, сделает это в последний раз. Вскоре после принятия этого решения на пейджер доктора Кэмпа пришло новое сообщение. «Легкие получены». «Свершилось». Такое случалось с ним и раньше, когда спасение приходило буквально без пяти 12 когда казалось, что все кончено и надежды больше нет. Доктор Кэмп сел за компьютер, и принялся оценивать информацию. Лёгкие выглядели хорошо. Он собрал свою бригаду и позвонил на мобильный телефон Дереку. Дерек как раз был за рулем, направляясь в больницу, но, увидев знакомый номер, поспешно взял трубку. «У меня для вас новости», — сказал доктор Кэмп. «Что?» — встревожился Дерек. «Как Синди». «Мы берем её в операционную, но не из-за кровотечения». «Сделаем кое-что ещё». «Это поможет ей?» — спросил Дерек. «Думаю, что да», — ответил хирург. «Мы собираемся пересадить ей пару легких». Дерек едва не потерял сознание. Он все еще вел машину, и доктор Кэмп велел ему остановиться. Притормозив на обочине, Дерек взял себя в руки. Ранним утром голос хирурга был другим. В нем не было столь характерного для Кэмпа оптимизма. Но теперь Синди могла получить новые легкие. Дерек заехал к тете и сообщил ей новость. Потом он перезвонил Кэмпу. Он хотел удостовериться в том, что это правда. «Насколько это точно?» — спросил Дерек. «Я не стал бы вам звонить, если бы не был уверен», — ответил хирург. Когда врачи сказали Синди, что операция откладывается и что ночью ей сделают пересадку легких, она не знала, как реагировать на эту новость. Она понимала, что надо радоваться, но она очень устала и страдала от боли. И, если честно, единственное, что ей хотелось услышать — так это заверение в том, что все будет хорошо. И врачи сказали именно это. А потом задали неожиданный вопрос. «Что бы вы хотели выпить?» Синди не была поклонником спиртного, но решила, что с удовольствием пригубит коктейль «Маргарита». Бригаде предстояло провести всю ночь в операционной, поэтому доктор Кэмп и анестезиолог Дэвид Сильвер решили поужинать в ресторане сети «Фрайдис», расположенном напротив больницы. Врачи понимали, что операция сопряжена с высоким риском, учитывая все кровотечения и предыдущие операции. Был реальный шанс, что Синди не перенесет трансплантацию. Но не стоило из-за этого упускать шанс отметить долгожданную пересадку. И они принесут Синди праздничный напиток. В ресторанах Фрайди сделают прекрасную маргариту, от которой и правда возникает впечатление, что вы наслаждаетесь отдыхом на пляже но оказалось, что Маргариту не подают на вынос. Тогда врачи заказали сок лайма в ресторане, а в соседнем магазине купили апельсиновый ликер и текилу. Все ингредиенты они принесли в больницу в большом коричневом пакете. Перед операцией они открыли одну из бутылок и вылили ликер в сок. Синди с благословения анестезиолога сделала глоток. Дерек достал телефон и запечатлел этот исторический момент – Его жена перед операцией пересадки легких с торчащими во все стороны катетерами сидит с бумажным пакетом в одной руке и с пластиковым стаканчиком в другой, неуверенно улыбаясь. Когда наступило время вести Синди в операционную, доктор Сильвер пообещал Дереку звонить и сообщать о ходе операции. Синди нашла в себе силы пошутить, попросив хирургов заодно увеличить ей грудь. К тому времени уже стемнело. Дерек улегся на знакомую кушетку и стал ждать. Он страшно боялся уснуть и пропустить звонок доктора Сильвера. В операционной хирург вскрыл грудную клетку Синди горизонтальным разрезом под молочными железами и удалил из плевральной полости сгустки крови, которые мешали обзору. Ранним утром следующего дня Дерека разбудил телефонный звонок. Доктор Сильвер сказал, что одно легкое уже пересадили, а сейчас начнут пересаживать второе. Это будет последний послеоперационный рубец. За время пребывания в больнице Синди перелили около 90 литров крови. Это более чем в 16 раз превышает объем крови, циркулирующей по нашим сосудам. Синди бы умерла, если бы не гемотрансфузии, если бы не ЭКМО, если бы вовремя не появились донорские легкие. Возможно, другие хирурги не стали бы проводить ЭКМО, если бы знали, как долго придется ждать Взвесив все «за» и «против», с учетом всех возможных осложнений, которые сделали благоприятный исход, очень маловероятным. Но никто не мог знать это заранее. Хирурги начали ЭКМО, и Синди дождалась новых легких и не умерла. Перед тем, как я познакомилась с Синди, ее врачи рассказали мне, что случай Синди – образцово-показательный случай ЭКМО. За этими словами стоит больше, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, врачи имели в виду, что Синди была на грани смерти и оставалась жива только благодаря высокотехнологичному медицинскому вмешательству. Во-вторых, она не просто выжила, она поправилась и до сих пор хорошо себя чувствует. Она может ходить, говорить, думать. Результат лечения без всяких сомнений положителен. Синди следит за успехами своих дочерей в спорте, помогает им делать уроки, они говорят с Дереком обо всем на свете. Только не о болезнях. Даже самые обыденные вещи, такие как возвращение Дерека на службу и тот факт, что Синди каждый вечер чистит зубы, переодевается в пижаму и утром просыпается дома в своей постели, стали возможны только благодаря совершенной и ультрасовременной медицине. История болезни и исцеления Синди замечательна. Это источник дополнительного финансирования больниц и готовый сюжет для телевизионного фильма. Но быть образцовым пациентом — это и большое бремя, похожее на бремя известности и славы. Зная это, я вначале сомневалась, стоит ли мне встречаться с Синди. Выбрав для рассказа эту историю, я, возможно, оставила в тени отрицательные стороны применения ЭКМО. Не рассказала о том, что оно может просто растянуть агонию, продлить мучения, опустошить семью больного. Я опасалась, что Синди просто несказанно повезло — что ее история чересчур хороша и не является средней, или, выражаясь языком социологии, репрезентативной. Но во время первого же нашего разговора Синди показала мне свои шрамы. Выживание оказалось не таким гладким, как это могло показаться, когда она вошла, улыбающаяся, с красивой укладкой, под руку со своим мужем. Мне вдруг стало понятно, что со своими пересаженными легкими она все еще живет, затаив дыхание, застыв в ожидании. Действительно, потом я узнала, что вскоре после нашей встречи Синди снова попала в больницу. Это была первая госпитализация после пересадки, и оказалась она в том же отделении, куда ее перевели после ОИД. Она знала всех медсестер и была рада снова их видеть, но, конечно, была встревожена. Здесь, в этом отделении, ей постепенно снизили дозы сильнодействующих лекарств от боли и страха, которые помогали ей жить в ожидании трансплантации. Тогда ей было очень больно. После выписки она думала, что навсегда закрыла эту главу своей жизни, и впереди только хорошая. Но вот она снова здесь. И снова ей приходится дышать кислородом через зловещие знакомые маску и носовые катетеры. Дерек ночевал в ее палате, пристально вглядываясь в колебания кривой насыщения крови кислородом, которая ползла по экрану прикроватного монитора. Он не спал. Это пребывание вернуло их в те месяцы, когда они ждали трансплантации, к постоянным страху и неопределенности. Дети Синди были в панике, думая, что мама никогда уже не вернется домой. Синди как могла успокаивала их, но и сама была на грани отчаяния. Ей сделали бронхоскопию, на этот раз для того, чтобы исключить инфекцию или начальные признаки отторжения трансплантата. Она пыталась убедить себя в том, что хорошо ухаживала за своими новыми легкими береглась от инфекций, никогда не пропускала время приема нужных лекарств и что, следовательно, все будет нормально. Однако после всего, что с ней случилось, она поняла, что не властна над тем, что происходит в ее организме, что происходит с пересаженными легкими. Только там, в больнице, Синди впервые упомянула возможность отторжения донорских легких. Трансплантат не будет работать вечно, и независимо от того, что она будет делать возможно, настанет день, когда она оставит своих детей сиротами. Она знала это всегда, но только теперь. Во время повторной госпитализации это знание стало реальным и ощутимым. Даже когда Синди стала лучше и ее выписали домой, без кислорода, оказалось, что это не было отторжение. Ей было трудно прийти в себя и жить, как ни в чем не бывало. Видимо, Синди начала понимать, что это теперь ее новая реальность. Периоды относительной нормы, перемежающиеся госпитализациями, когда каждый приступ кашля может стать симптомом начавшегося отторжения трансплантата. «Может быть, я просто зациклилась», сказала мне Синди однажды, через несколько недель после выписки. Разговор происходил в гостиной их просторного дома, где на субботний ужин собралась вся семья. Нейропатия, которая возникла после трансплантации, сегодня особенно давала о себе знать, несмотря на неоднократную смену лекарств. Ноги постоянно немели, в них ощущалось покалывание, а каждое прикосновение вызывало острую жгучую боль. Ночью она не могла спать близко от мужа. Младшая дочка Синди, которой уже исполнилось пять, буквально прилипла к ее руке, не желая покидать общество взрослых, хотя по телевизору начались ее любимые мультики. Синди нежно погладила девочку по волосам, мягко удерживая ее от соблазна забраться маме на колени. Дочка и сама старалась этого не делать, Она знала, что у мамы сломана ножка, но иногда забывала об этом. Вероятно, Синди чувствовала бы себя лучше, если бы могла вернуться на работу. Ей всегда нравилась работа, нравилось ощущение независимости, которое давали самостоятельно заработанные деньги. Но по специальности Синди была гериатрической медицинской сестрой и работала в доме для престарелых. Вероятно, нет более опасного места для людей с пересаженными легкими. Одна из старших дочерей полушутя предложила матери поработать школьной медсестрой. Синди всерьез задумалась над этим, но решила, что контакты с простуженными детьми едва ли пойдут ей на пользу. Она могла бы работать секретарем у врача, если ее доктора дадут добро. Конечно, это не совсем то, чего она хотела, но все же что-то. Она обязательно позвонит своим врачам и спросит об этом. На каминной полке под телевизором стоит фотография в рамке. На ней Синди с доктором Кэмпом в отделении интенсивной терапии. Синди тогда была так слаба, что врач поддерживал ее, чтобы она могла устоять на ногах. Синди несколько раз приезжала в УИТ, где когда-то провела так много времени, встречалась с врачами и сестрами, которые лечили ее, а также говорила с пациентами, присоединенными к аппаратам ЭКМА, в ожидании трансплантации. Своим примером Синди показывала им, что все может кончиться хорошо. Синди приносила пациентам кроссворды и судоку, чтобы они тренировали ум, и пыталась немного поднять им настроение. Я перевела взгляд с фотографии на женщину, сидевшую за столом напротив меня. Теперь Синди была мало похожа на себя на той фотографии. Это были, можно сказать, два разных человека. Я сказала об этом Синди, желая сделать ей комплимент, и она мимолетно улыбнулась, но затем покачала головой. Она не была довольна тем, как выглядела теперь. Пусть она и старалась не фокусироваться на своих шрамах, которые в разговоре называла пустяками, ей было неприятно смотреть на свое тело. Недавно Синди ходила к пластическому хирургу и спросила, нельзя ли что-нибудь сделать с самым большим шрамом на животе. Но хирург сказал, что после множества вмешательств оперировать на этой области – очень рискованно. Она уже достаточно рисковала, поэтому Синди оставила эту идею. Она подождет. Может быть, шрамы со временем станут менее заметны. Или она привыкнет к ним, и они постепенно станут частью ее новой личности.